Через два месяца после столкновения. Пока Макс устраивался поудобнее в широком и мягком кресле в кабинете руководителя Космического центра управления полетами, Крис ненадолго оставил его одного и вышел в приемную. Макс остался в одиночестве. Он окинул взглядом кабинет. первый его внимание привлекла большая интерактивная карта на противоположной стене. По своим размерам она занимала почти половину ее площади. Затем Макс бросил взгляд на рабочий стол. Отметил про себя аскетичность его рабочей поверхности. Немного удивился стоявшему у края стакану из легкого пластика, в котором вертикально был размещен набор давно устаревших и вышедших из употребления цветных карандашей. Такими на земле уже давно не пользовались. Сначала Макс подумал, что это связано с созданием исключительно некоего ретро-образа рабочего пространства стола, они для практического использования. Но, присмотревшись внимательно, заметил, что большинство грифелей стерты. Значит, ими время от времени пользовались. Для завершения полного антуража не хватало лежащей рядом стопки чистых листов. После увиденного стакана с карандашами, Макс стал полностью уверен, что они наверняка находятся в одном из выдвижных ящиков стола. Затем он снова вернул свое внимание к интерактивной карте на стене. Сейчас на ней была изображена трёхмерная модель части Солнечной системы. Разными цветами были подсвечены попадавшие в эту область планеты, их спутники, астероиды, кометы и, конечно же, многочисленные космические корабли, выполнявшие в данный момент свои задачи. Возле каждого из отображаемых объектов находился небольшой пояснительный текст. Макс вытянул руку перед собой в направлении карты. Изображение на ней слегка дрогнуло, немного исказилось, но тут же восстановилось. Макс слегка провел кистью руки в сторону. Изображение на карте сместилось в направлении движения руки Макса. Он не удивился. Изображение вело себя так, как при управлении экраном личного планшета. При этом исчезли объекты, ушедшие за границу карты, а с другой стороны появились другие. Макс слегка пошевелил пальцами. Изображение на карте послушно масштабировалось. Действительно, управление осуществлялось совершенно на тех же принципах, что и на экранах личных приборов. В результате манипуляции Макса один из объектов карты укрупнился в несколько раз вместе со своим пояснительным текстом. Он стал отчетливо виден до почти мельчайших деталей. В пояснительном тексте было написано, что это один из спутников Юпитера. Макс поспешно, также с помощью лёгких пальцами, вернул изображение на карте в первоначальный вид. Огромная орбитальная станция с залами управления и связи, многочисленными стыковочными шлюзами, разнообразными производственными площадками, вооруженная мощными антенными установками, находилась за орбитой Сатурна, размещенная оптимально близко к границе Солнечной системы. Крис, руководитель центра, прямой начальник отряда космонавтов и обслуживающего персонала станции, Собрался провести совещание со своими подчиненными, недавно вернувшимися из неординарного полета. В приемной в ожидании находились только что пришедшие туда Роман и Инга. Крис поприветствовал их и попросил подождать несколько минут. И тут же вернулся в свой кабинет. Роман и Инга остались в приемной. В кабинете Крис не занял свое основное рабочее место, а прошел и присел в кресло напротив молодого человека через невысокий столик. Макс внимательно смотрел на своего руководителя, ожидая начала разговора. Крис начал неспешно говорить. «Послезавтра я вылетаю на Землю. Мне нужно будет сделать подробный доклад о результатах первой попытки пилотируемого выхода в межзвездное пространство, как оказалось не совсем удачной». При этих словах Крис заметил, что на лице Макса отразилось желание немедленно возразить, но тот сдержался. Крис, в свою очередь, Молча отметил это про себя и продолжил, «Сейчас я бы хотел побеседовать с тобой и твоими друзьями вместе, и не совсем об этой попытке. Мне бы хотелось почувствовать ваш общий настрой по отношению к произошедшим событиям. В частности, меня интересует ваше мнение о том явлении, с которым вам пришлось столкнуться и зафиксировать для себя ваши предложения, если таковые имеются». Я понимаю, что вы уже дважды отчитывались о произошедших на звездолете событиях. Сначала в дежурных рапортах, затем на комиссии. Но могу предположить, что вы, возможно, по истечении некоторого времени, вспомнили какие-то детали, о которых не упомянули ранее. А также, предлагаю опять же, эти детали вы могли бы сообщить только в личной беседе. Причем, сначала я хотел бы выяснить твое личное мнение а уже затем пригласить Романа и Ингу и продолжить беседу вместе. Крис замолчал и вопросительно посмотрел на своего собеседника. Макс понял, что тот ждет от него наиболее честного и однозначного ответа. Он собрался с мыслями и постарался ответить как можно более лаконично. Я не придавал большого значения природе этого явления во время полета. Этот вопрос тогда был для меня как бы на заднем плане. главное было в тот момент попытаться спасти звездолёд с экипажем в конце концов разбираться в причинах тех или иных космических аномалий по большому счету не дело пилота но тем не менее какое-то первое впечатление у меня успело сложиться я считал что скорее всего это не изученное физическое явление наш экипаж столкнулся с ним по невероятному совпадению теперь же «Имея достаточно много времени на размышления во время послеполетной реабилитации, я пришел к твердому убеждению об искусственности происхождения этого явления». Макс замолчал. Крис чувствовал по его интонации, что тот полностью уверен в том, о чем говорит. «Хорошо», – отозвался Крис, – «я тебя понял». «Есть еще один нюанс, который я хотел бы с тобой обсудить. Во время медицинской реабилитации, как ты знаешь, У вас троих были сделаны подробные сканирования мозговой активности. Информация была передана на Землю в ведущий институт исследования мозга. Ты, наверное, обратил внимание на то обстоятельство, что во время заседаний комиссии едва ли не половина вопросов была задана о снах, которые вы втроем испытывали незадолго до происшествия? «Да, эти сны меня немного озадачили», — ответил Макс. «Я тоже». признаться до сих пор не знаю как правильно к этому относиться для меня это остается пока еще из области загадок сейчас поясню ваши сны относящиеся к знакомству и совместному дружескому проведению нескольких последующих дней настолько подробно врезались в вашу память что это не может не вызывать удивления как и то что каждый из трех снов до мельчайших подробностей повторял друг друга у меня создал впечатление что это три совершенно одинаковые копии. С чем-либо подобным мне никогда не приходилось сталкиваться. Вот почему я попытался найти объяснение этому явлению, обратившись в институт». Крис замолчал на мгновение и затем продолжил. «Меня также интересует следующий вопрос. Предположим, что в реальных обстоятельствах вы бы не встретились и не познакомились на курорте, а затем вам приснились те сны, которые мы обсуждаем». Изменилось ли что-либо при вашей встрече? Были бы вы уверены, что не встречались ранее, а познакомились только во сне? Иными словами, насколько сильно сны с такими яркими и глубокими впечатлениями могли повлиять на формирование вашей памяти? Не могли ли они создать иллюзию переживания тех событий, которых в действительности могло и не быть? А что ответили в институте? задумчиво вопросом на вопрос, ответил Макс. У них нет однозначного ответа. Видимо, мы пытаемся вторгнуться в ту область сознания человека, которая еще недостаточно хорошо изучена. Меня, прежде всего, интересовал вопрос при обращении в институт, могло ли какое-либо внешнее воздействие повлиять на мозг до такой степени, когда стирается грань между сном и реальностью, то есть... Они не подтвердили ваших предположений? И да, и нет. Явных подтверждений они не могли дать по причине отсутствия у них сегодня подобных экспериментальных исследований в этой области. Но они смогли обнаружить в информации о сканировании необычно длинные нейронные цепочки, не характерные для обычного человеческого мозга. Причину формирования они объяснить не могут. Во всяком случае, пока продолжают вести исследования. При этом не исключает возможности создания таких нейронных связей под внешним воздействием. Я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Я всегда считал, что любой сон связан с теми или иными произошедшими событиями в жизни человека. И если этих событий не было в реальности, то и мозгу неоткуда взять эту информацию. Макс замолчал. Крис внимательно посмотрел на него, поднялся из своего кресла и произнес... Это все, о чем я хотел предварительно переговорить с тобой. Теперь пригласим твоих друзей и далее продолжим беседу уже все вместе. Через минуту в кабинете вокруг столика в широких креслах сидели все четверо. Итак, снова начал Крис в уже обновленном окружении. Я хочу обсудить с вами несколько вопросов, касающихся вашего последнего полета. Прежде всего, меня интересует ваше общее отношение к его не совсем успешным итогам, Это мне необходимо для наиболее объективного доклада на Земле. Самый главный аспект, который меня интересует, это ваше отношение к вероятности искусственного возникновения того объекта, с которым вам пришлось столкнуться сразу после выхода звездолета из пределов Солнечной системы. Роман, как я уже понял из наших с вами предыдущих бесед, настроен скептически по отношению к этому предположению, не так ли? Роман согласно кивнул в ответ. Вот отлично, будет о чем поспорить. В конце концов, древние утверждали, что в спорах рождается истина. Макс, предлагаю начать тебе, а затем и всех прошу высказаться наиболее полно по этому вопросу. Повторюсь, мне хотелось бы составить наиболее объективное представление об этом. Хочу заострить, начал Макс, внимание присутствующих на нескольких фактах, которые я считаю неоспоримыми свидетельствами искусственности происхождения этого явления. Это, прежде всего, необъяснимы естественными законами сход рассматриваемых объектов со своих стандартных орбит, где они до этого находились сотни миллионов лет. Подчеркиваю, даже ни одного, что можно было бы объяснить невероятной природной коллизией, о целой группы астероидов. Далее. Каждый из астероидов получил направление движения с изменяющимся ускорением таким образом, что, в конце концов, все они были собраны и выстроены в достаточно большую группу. Эта группа перемещалась в направлениях и со скоростями, намного отличавшимися от тех значений, которые каждый из астероидов имел до этого на своей стационарной орбите. Еще раз напоминаю, что это космические камни, Они сложны по своей конструкции управляемые объекты. Сами по себе они не могут изменять характеристики своего движения. Очевидно, что они находились под неизвестным нам управлением. Возможно, высокоэнергетическим полем. Его происхождение, принципы и цели выходят за рамки нашего знания. Я очень надеюсь, пока. Позволю себе упрощенную земную аналогию. Словно кто-то загрузил телегу камнями в том месте, где их было в достаточном количестве и увез в неизвестном направлении. Возможно, туда, где их недостаточно. Макс замолчал и посмотрел на Романа, приглашая продолжить обсуждение. Роман ответил почти сразу. «Я уверен, что на подобные предположения можно достаточно легко возразить. Вспомните, например, историю развития астрономии». Сталкиваясь с каким-то непонятным для себя явлением, которое нельзя было объяснить уровнем развития науки на данном историческом этапе, человечество начинало строить самые невероятные гипотезы. И первой всегда оказывалась гипотеза об инопланетянах. Я уже приводил своим коллегам этот пример, когда мы были на звездолете. Пресловутые каналы на Марсе... обнаружив который, многие астрономы тут же попытались объяснить искусственностью создания их представителями инопланетного разума. В дальнейшем выяснилась природа этого конкретного явления. И эта гипотеза об инопланетном происхождении тут же исчезла, успев всех повеселить перед этим. Подобных примеров можно привести множество. В любом случае, неважно, будь то искусственно или естественно образованное явление, его нужно попытаться изучить. и найти природу возникновения. Рано или поздно она будет найдена. И, как показывает та же история, причина обычно оказывается естественной. Роман перестал говорить и внимательно окинул взглядом собеседников. Все его внимательно продолжали слушать. Он решил закончить. Если же предположить, что подобные явления происходят либо периодически, либо время от времени, то почему мы раньше не с помощью радаров, ни с помощью автоматических станций, не ни наблюдали ничего подобного. На этот вопрос у меня есть ответ, отозвался Крис. У нас просто нет достаточных мощностей, чтобы контролировать такие огромные пространства в режиме реального времени. Это же не камеру подвесить в замкнутом помещении. К тому же программы, ведущие наблюдения за космосом, не предназначены для детального анализа неизвестно откуда для них появляющихся объектов, имеющих ускорение по величине, значительно превосходящие наши автоматические станции. И если мы предположим, что рассматриваемые явления имеют свои причины воздействия неких силовых полей, которые мы не имеем возможности наблюдать и исследовать, то мы в силу этого точно так же можем не видеть и возникающих таким образом потоков. А как вы считаете, это явление было единичным или они происходили и происходят периодически? Решил уточнить, казалось бы, витавший в воздухе вопрос Роман. «Роман!» – повернулась в обращающемся кресле к нему Инга. «Ты, наверное, уже сам дал себе ответ на этот вопрос. И в том, и в другом случае, будь то воздействие неизвестных по нам естественных полей или причина в искусственном вмешательстве со стороны, это явление обязательно должно было и будет повторяться. Я согласна с Максом, что нам придется заняться изучением этого явления». — Пожалуй, ты права, — согласился Роман. — Я все же остаюсь при своем мнении, — подал голос Макс. — Каким бы наивным с любой исторической или научной точки зрения это не показалось, почти уверен, что мы имеем дело с деятельностью иного разума, обладающего технологиями и энергиями такого уровня, что позволяет создавать подобные явления. — Хорошо. Но какая, по-твоему, стоит цель у этого разума, Если речь идет об этом, Крис внимательно посмотрел на Макса. На нашей планете, когда человечество овладевало достаточно высокими уровнями управления энергиями, оно изменяло первозданный вид Земли, переустраивая его под себя. Точно так же инопланетный разум может изменять существовавший многие сотни миллионов лет первозданный мир космоса посредством перемещения и изменения материи в нашем случае. Я понимаю, что это может звучать фантастически. Но я твердо убежден в этом. Мне очень жаль, что мы потеряли при выходе из потока пристыкованный корабль, на котором мне удалось перехватить звездолет. И хотя само его наличие объяснимо, но, тем не менее, я бы подверг его детальному исследованию, если бы его удалось сохранить. «Макс, ты хочешь сказать, что не уверен в его земном происхождении?» спросил Крис. «Или что ты хочешь сказать?» У меня на определенном этапе гонки за потоком астероидов возникли такие подозрения, но тогда я не имел достаточно времени, чтобы хотя бы внимательно осмотреться внутри нее, хотя некоторые мои ощущения подводили меня к этому вопросу. Например, ряд вещей в ее устройстве мне показались странными. В таком случае, сказал Роман, нужно утверждать, что твой инопланетный разум здесь и сейчас, и, скорее всего, уже внутри Солнечной системы. и он настолько хорошо изучил наш уровень цивилизации, что может создавать для нас наши же корабли и наверняка не только их». «Совершенно верно!» – в тон произнес Макс. «Снова обратимся к нашей истории. Цивилизации, обладавшие огнестрельным оружием, без проблем могли делать копья и луки для тех, кто находился на более низком уровне развития и не обладал технологиями создания оружий». «Инга!» – обратился Крис к девушке. «А вы к какому предположению ближе? К искусственности или естественности явления? Или у вас есть свое, отличное от рассматриваемых, мнение?» Мужчины развернулись в сторону девушки и вопросительно взглянули на нее. Инга ответила, «Я склоняюсь к предположению Макса. Во время нашего полета в потоке у меня возникла ассоциация. Помните, когда мы познакомились с Максом еще на Земле до полета?» то на следующий день отвезли его к подводной пещере. Как-то незадолго до этого мы с Романом случайно открыли ее. Там внутри действительно необычайно красиво. Блики отраженного света от небольших волн создают причудливое изображение на стенах пещеры. И Макс с нами согласился, когда попал туда в первый раз. Макс кивнул в ответ на эти слова Инги. Так вот, чтобы попасть в эту пещеру, нужно преодолеть под водой участок с достаточно сильным огибающим ее течением, Оно тебя подхватывает и несет. Нужна хорошая сноровка, сила и точный расчет, чтобы выбраться из него с противоположной стороны. Причем в определенном месте. Только тогда можно попасть в пещеру. Так вот, я вспомнила про это подводное течение, когда мы стали невольными пленниками потока астероидов. И что же в таком случае должно восприниматься красивой пещерой, если попытаться выбраться из потока астероидов в нужном месте? Спросил Крис. Вместо Инги ответил Макс. Этого мы не успели узнать. Инга, извини, что прервал тебя. Обратился он уже к девушке. Можно я закончу мысль? Инга слегка развела в сторону руки и приподняла их, демонстрируя молчаливое согласие. Я считаю, что следующую экспедицию нужно организовать в составе двух звездолетов. И одной из главных целей должен стать поиск подобных астероидов. Если мы сможем обнаружить их, то первый звездолет осознанно войдет в него с целью провести как можно более длительное исследование его природы изнутри, а второй, снаружи, должен будет контролировать ситуацию на предмет оказания возможной помощи, если возникнет угроза первому. То есть, уточнил Крис, первый звездолет должен попытаться найти такой выход из потока, который приведет его к предполагаемой подводной пещере? Да, ответил Макс, и полтора экипажа у нас уже есть. Мне нужен еще один доброволец для полноценного второго экипажа, хотя я настаиваю, чтобы мой экипаж был первым в нашем случае, а экипаж Романа нас бы контролировал и сопровождал». «А почему ты считаешь, что выход из потока в нужное время и место приведет вас именно в подводную пещеру?» – спросил Крис. «Ведь при всей красивости аналогии она не может быть совершенно верна». Ваша подводная пещера имеет однозначно естественную причину возникновения. Я так уж наверняка не считаю. Возможно, это действительно не совсем удачная аналогия. Мы же отталкиваемся от земного ассоциативного восприятия. Но в любом случае нам нужно провести исследование этого явления. И, на мой взгляд, делая это одновременно изнутри и снаружи, можно быстрее докопаться до причины. Например... У нас есть достаточно значительные теоретические выкладки по так называемым кротовым норам в космосе, но пока у нас нет возможности приблизиться к ним и попытаться изучить их на практике. Почему бы не предположить, что обнаруженные нами потоки астероидов являются следствием определенных возмущений, которые могут иметь сходную природу с кротовыми норами? Какое-то слишком невероятное предположение, на мой взгляд, дал свою оценку Роман. «Но ведь ты не возражаешь управлять звездолетом снаружи потока, если такая экспедиция будет запланирована и подготовлена?» — спросил его Макс. «Конечно, мы нисколько не возражаем», — ответил Роман, взяв за руку Ингу, находящуюся в соседнем кресле. Та ответила легким кивком. А Макс увлеченно продолжал, почти не останавливаясь. «Да, конечно, иногда в голову могут прийти совершенно фантастические предположения». На основании наблюдений, не укладывающихся в рамки, никаких объяснений. Но, может быть, мы возьмем за основу самые невероятные предположения, чтобы впоследствии, продвигая сторону изучения природы явления, постепенно отсеивать неподтвержденные гипотезы и тем самым приближаться к причине. Крис молча посмотрел на трех молодых людей. Так получилось, что на сегодняшний день они оказались лучшими космическими пилотами среди всех остальных. Два месяца назад они смогли выбраться из невероятно сложной аварийной ситуации благодаря своему профессионализму. Их молодые лица были одухотворены романтикой межзвездных полетов. На них читалось желание покорения неизведанных доселе космических пространств. Они видели себя первооткрывателями. И это их совершенно не страшило, а наоборот, питало надеждой удовлетворения максималистских амбиций. «Хорошо», – произнес он. Я вас понял. Я не знаю, чем закончится мой доклад на Земле, но сама моя должность предполагает дальнейшую организацию и подготовку космических полетов в принципе. Не могу обещать вам, что следующая экспедиция окажется такой, какой вы ее представляете, но один сторонник в руководстве у вас точно есть.